Оставляя ребенка, Катрин шла на большую жертву, ведь она перенесла на него всю свою любовь, которую больше не могла отдавать отцу, и окружила его трепетной нежностью. Рядом с Мишелем Катрин вела себя как скупердяй, сидящий на мешке с золотом. Он был единственным и замечательным подарком от отца этот ребенок, у которого не будет ни братьев, ни сестер. Он был последним в роду Мансолви. Любой ценой надо было создать для него будущее, достойное его предков, прежде всего достойное его отца. Вот почему, решительно отогнав слезы, молодая женщина со следующего утра окунулась в подготовку к отъезду ребенка и его бабушки. Как трудно было Катрин не плакать, аккуратно складывая в кожный сундук маленькие вещички, большая часть которых вышла из-под ее заботливых рук. «Понимаешь, «Мое горе эгоистично», — говорила она Саре, которая с серьезным видом помогала ей укладывать вещи. «Я знаю, что о нем будут заботиться не хуже меня, что в аббатстве с ним ничего не случится, там он будет в безопасности во время нашего отсутствия, которое, надеюсь, будет недолгим. И все-таки я очень опечалена. Голос Катрин дрожал, и Сара, отгоняя от себя собственные тяжелые мысли, поспешила прийти на помощь молодой женщине. «Ты думаешь, что мне не тяжело уезжать, но ведь мы едем ради него, и, коли это во благо, ничто не заставит меня отказаться от этой поездки». И чтобы подтвердить серьезность своих намерений, Сара принялась бодро укладывать детские рубашечки в дорожный сундук. Катрина улыбнулась. Ее старая Сара никогда не изменится. Она умела задушить свое горе и предпочитала отдать себя на растерзание, нежели признаться в нем» обычно она выливала свое недовольство в ярости переносила его на неодушевленные предметы с тех пор как она узнала что ей придется жить вдали от ее любимчика сара разбила две миски блюда кувшин для воды табуретку и деревянную статуэтку святого жиро после этих подвигов она помчалась в часовню молиться богу и просить прощения за свое невольное богохульство Продолжая яростно укладывать вещи, Сара бормотала. «Вообще-то хорошо, что Фортунат отказывается ехать с нами. Он будет хорошим защитником Мишели». Она вдруг прикусила язык, как умела делать каждый раз, когда ее мысль высказывалась в полный голос и была связана с Арно де Монсалви. Маленький оруженосец из Гаскони страдал не меньше, чем Катрин. Он был горячо и бесконечно предан своему хозяину, как это свойственно некоторым мужчинам. Он обожал Арно де Монсалви за смелость, бескомпромиссность в вопросах чести, воинский талант и за то, что военачальники Карла VII называли ужасный характер де Монсалви, любопытное сочетание вспыльчивости, твердости характера и нерушимой преданности. То, что ужасная болезнь осмелилась напасть на его божество, вначале потрясло Фортуната, потом вызвало гнев, но перешло в отчаяние, из которого он не сумел выбраться. В день, когда Арнона всегда покидал свою семью, Фортунат, заперся в одной из самых больших башен, отказавшись присутствовать при этих душераздирающих проводах. Хью Кеннеди нашел его лежащим на голой земле, заткнувшим уши, чтобы не слышать ударов колокола. Он рыдал, как ребенок. Потом Фортунат ходил по крепости словно несчастный призрак и возвращался к жизни раз в неделю по пятницам, когда отправлялся в Лепрозорий к Альве, чтобы отнести корзину с продуктами в богугодное заведение. Фортунат упорно отказывался брать кого-нибудь с собой. Он жаждал одиночества. Даже Готье, пользовавшийся его благосклонностью, не мог добиться согласия сопровождать его. И ни разу оруженосец не дал себя уговорить и сесть на лошадь, чтобы ехать в кальве. Он шел туда пешком, как паломник, к месту поклонения. Три четверти лье, которые отделяли карлат от Лепрозори, он шел, согнувшись под грузом тяжелой корзины. На обратном пути на его плечах лежал не менее тяжелый груз, обострившейся печали. Лье равняется четырем километрам. Примечание переводчика. Катрин хотела заставить его ездить верхом, но он отказывался. «Нет, дама Катрин, не возьму даже осла. Он больше не может взбираться на лошадь, которую так любил, и я, его оруженосец, не поеду верхом к моему выбитому из седла хозяину». Достоинство и любовь, которые сквозили в его словах, потрясли Катрин. Она больше не настаивала. Со слезами на глазах она обняла и поцеловала маленького оруженосца в обе щеки. «Ты храбрее меня», — сказала она, — «я не могу идти туда». «Мне кажется, я умру перед этой дверью, которая никогда не откроется для него. Я довольствуюсь тем, что издалека смотрю на дым, поднимающийся из трубы камина. Я всего-навсего женщина», — добавила она расстроенно. Но в этот вечер, когда она вызвала Фортуната, чтобы сделать последнее распоряжение перед завтрашним отъездом в Монсалви, она не удержалась и сказала, «От Монсалви де Кальве более петелье, Фортунаты, «Я хочу, чтобы ты взял лошадь или мула. Ты будешь просто оставлять животное на некотором расстоянии от...» названия места застряло у нее в горле, но Фортунат покачал головой. «Я положу на дорогу два дня, дама Катрин. Вот и все». На этот раз она ничего не ответила. Она поняла, что этому маленькому гасконцу необходимо испытывать мучение, когда он идет к тому, чья жизнь превратилась в одно сплошное страдание. Сквозь сжатые зубы молодая женщина прошептала скорее для себя, чем для него. «Придет день, когда я тоже пойду туда и больше не вернусь». Рано утром Катрин была на крепостном валу, откуда вместе с Сарой и Готье смотрела на отъезд сына и свекрови. Она видела старинную повозку с кожаным верхом и пологами, выехавшую за крепостные ворота. Ледяной ветер продувал долину, покрытую снегом, но в повозке стояли две жировни с горячими углями, и Мишелю, расположившемуся между бабушкой и горничной, холодно не будет. Сопровождаемый вооруженным до зубов эскортом, мальчик отправлялся туда, где он будет в безопасности, но его мать не могла сдержать слез. И поскольку никто не видел их под муслиновой вуалью, она дала им волю. На своих губах она все еще ощущала мягкую свежесть детских щек. Она целовала его как безумная, разрываемая от горя этим вынужденным расставанием. Потом отдала его в руки бабушки. Женщины молча поцеловались, но в тот момент, когда Изабелла де Монсалви садилась в повозку, она поспешно перекрестила лоб своей невестки, и черный кожаный полог закрылся за ней. Теперь кортеж, поднимаясь по извилистой дороге, достиг первых домов деревни. Со своего наблюдательного пункта Катрин видела красные и голубые колпаки крестьян, столпившихся у церкви. Женщины выходили из своих домов, некоторые из них держали в руках пучки пряжи, уложенные вывовые -в корзиночки. При проезде повозки крестьяне снимали шапки. Абсолютная тишина стояла в деревне, укутанной в белое снежное покрывало струйки дыма и струб медленно тянулись серыми спиралями. Над горами, где каштаны, сбросившие свои листья, торчали темными скелетами, трудолюбивое солнце пускало сквозь облака бледные лучи, которые зловеще блестели на доспехах эскорта и золотили плюмажи султанов. Лейтенант Ян МакЛарен, Ларен, помощник Хью Кеннеди, возглавлял отряд шотландцев, сопровождавший Монсалви, маленького сеньора и его бабушку. Они должны будут возвратиться завтра. Отъезд на север намечался на среду. Когда роща, спускающаяся в долину, поглотила маленький отряд, и на снегу осталась только глубокая колея, Катрин повернула голову. Сара, скрестив руки на груди, смотрела глазами полными слез в том направлении, где исчезли всадники. Катрин стала искать глазами Готье, но он смотрел в другую сторону. Повернув лицо к западу, он, казалось, прислушивался к чему-то. Его тяжелое лицо было так напряжено, что Катрин, зная о его охотничьем нюхе, немедленно забеспокоилась. «Что случилось? Ты что-то услышал?» Он утвердительно кивнул и, не отвечая, побежал к лестнице. Катрин последовала за ним, но он уже выбежал во двор. Она видела, как он пересек двор и быстро вбежал под навес, где работал кузнец, и через минуту выскочил оттуда сопровождаемый Кеннеди. В этот момент раздался голос человека со сторожевой башни. «Вижу вооруженный отряд!» Тотчас она побежала назад по лестнице и вслед за Сарой бросилась в черной башне. Сообщение о приближении войска вызвало в ней страх за сына, хотя отряд приближался с противоположной стороны. Она прибежала к башне одновременно с Готьей и Кеннеди, красная, задыхавшаяся от бега по лестнице. Вместе они прильнули к бойницам. Действительно, по дороге, ведущей варияк, двигался многочисленный отряд. Он вырисовывался на белом снегу длинной блестящей струйкой, несколько флагов неразличимого пока цвета, и что-то красное развивалось впереди. Катрин прищурила глаза, пытаясь рассмотреть герб. Естребиный глаз Готье увидел. Красноватый щит, — сказал он, — с полоской и подковы. Я где-то уже видел нечто подобное. Катрин улыбнулась. Ты становишься специалистом, — заметила она. Кирпичное лицо Кеннеди приняло зловещее выражение. Он повернулся и скомандовал. Опустить решетки, поднять мост, лучники к стенам. В один миг крепость превратилась в разворошенный муравейник. Часть солдат с луками и алебардами бежали на стены, другие поднимали мост и опускали решетки. Со всех сторон раздавались гортанные крики, приказы, звон оружия. Замок, уснувший под снегом, быстро пробуждался. На крепостной стене разжигали костры, тащили котлы для кипящей смолы. Катрин подошла к Кеннеди. — Вы готовите замок к обороне? — Почему? — спросила она. — Кто все-таки приближается к нам? «Кастильская собака, вилла Андрадо», — коротко бросил он в ответ. И чтобы показать, с каким уважением он относится к гостю, зло сплюнул, а потом добавил. «Прошлой ночью разведчики заметили отблески костров со стороны Ариака. Тогда я не придал этому значения, но, по-видимому, ошибся. Это он». Катрин отошла и прислонилась плечом к стене. Она поправила свою черную вуаль, растрепавшуюся на ветру, чтобы спрятать покрасневшее лицо, потом втянула окоченевшие руки в широкие рукава. Имя испанца пробудило столько воспоминаний. В самом деле, они с Готье уже видели красный флаг с золотым шитьем. Это было год назад на развалинах замка Вантадур, откуда вилла Андрада выгнал виконтов. Арно сражался против людей-кастильянца. Катрин прикрыла глаза, безуспешно пытаясь сдержать набежавшую слезу. Она снова увидела грот в глубине узкой долины, служивший рвом для Вантадура, который стал прибежищем для пастухов, где она родила сына. Она ясно видела красноватый свет костра и высокий силуэт Арно, отгородившего ее от дорожных бандитов. В глазах всплыло треугольное лицо Вилландрада, стоявшего на коленях перед ней. В его глазах светилось вожделение. Он прочитал поэму, слова которые она забыла, как и самого галантного врага. Потом он прислал ей корзину с провизией, чтобы поддержать убывающие силы матери и ребенка. Она вспоминала бы его с признательностью, если бы не страшный сюрприз, уготованный ей и ее семье, сожженный дотла и разрушенный лейтенантом Валеттой по приказу Вилландрадо замок Монсалви. Бернард, дарманьяк, повесил... Валету. Но от этого преступление хозяина не стало менее значительным. И теперь он приближался к Карлату, он, бывший живым воплощением несчастий, преследовавших семью Монсалви. Открыв глаза, Катрин увидела, что брат Этьен стоял рядом. Спрятав руки в рукава, монах внимательно наблюдал за движением вражеской колонны. Ей показалось, что легкая улыбка пробежала по его губам. «Эти люди вас забавляют? — спросила она холодно. — Забавляют? — Это слишком сильно сказано. Они меня интересуют и удивляют. Странный человек этот костельянец. Такое впечатление, что Бог наградил его даром вездесущности. Готов поклясться, что он был в Альби, где жители его вовсе не ожидали. С другой стороны, какой-то человек в Анже уверял меня, что этот вонючий шакал, — Соответствует ли такое выражение вашему сану, брат Этьен? — спросила Катрин, делая акцент на слове «брат». Монах покраснел, как девушка, но затем широко улыбнулся ей. — Вы тысячу раз правы. Я хотел только сказать, что мессир де Вилландрадо Андрадо провел зиму в Кастильи при дворе короля Хуана. Совершенно очевидно, что в Анже к нему не будет проявлена снисходительность, и я хочу, чтобы вы прислушались к королеве Оланде, когда она говорит о нем. И вот он здесь. Зачем он пришел? Думаю, что об этом мы скоро узнаем. Толпа вооруженных людей уже подошла к крепостным стенам. Всадник с флагом направил свою лошадь к основанию скалы, на которой был построен замок. За ним следовал другой всадник в необычном красно-золотистом костюме, глашатая, изрядно потрепанном во время зимних переходов. Отряд держался поодаль. Приблизившись к чистоколу, опоясывающему скалу, оба всадника подняли головы. «Кто здесь командует?» — спросил Герольд, поставив огромную ногу, обутую в кожный сапог на пропет. Кеннеди прокричал. «Я, Хью Аллен Кеннеди из Кленгла, капитан короля Карла VII, защищаю этот замок, принадлежащий графу Дорманьяку. Имеете что-нибудь против этого?» Растерявшийся Герольд пробормотал что-то. Прокашлялся, поднял голову вверх величавым движением и закричал. — Я Фермозо, боевой сподвижник мессира Родриго да Вилландрадо, графа Рибальдео, сеньора де Пусинана де Тальмонт и де... — Достаточно, — оборвал шотландец. Что хочет мессир Вилландрадо? Андрадо, считая, что переговоры затянулись, подъехал ближе и поставил коня между Герольдом и древком воткнутого в землю флага. Под откинутым забралом шлема, украшенного двумя золотыми крыльями, венчиком и красными щитками, Катрин, укрывшаяся за каменным зубцом, видела, как блестят его острые, очень белые зубы в окружении короткой черной бороды. «Хотел бы нанести вам визит, — любезно сообщил он, — и побеседовать. — Со мной? — спросил Кеннеди с сомнением. — Нет, но не думайте, что я гнушаюсь вами, мой дорогой Кеннеди. «А дело у меня к графине де Монсалви, я знаю, что она здесь». «Что вы хотите от нее?» — спросил шотландец. «Дама Катрин никого не принимает». «То, что я собираюсь ей сказать, я с вашего разрешения скажу ей сам, и, надеюсь, она сделает исключение для человека, прибывшего издалека. Заметьте, я не уеду, не поговорив с ней». Не показываясь, Катрин прошептала. «Нужно узнать, что он хочет. Скажите, я приму его, но одного». Пусть он войдет, но без сопровождающих. Это даст время нашим добраться до места. Кеннеди сделал знак, что понял, и продолжил переговоры с испанцем, тогда как Катрина вместе с Сарой и братом Этьеном ушла со стены. Она приняла решение, не колеблясь, потому что Вилландрадо был человеком Далатремуя, а она умела смотреть в лицо опасности. Если костельянец представляет угрозу, а она думала, что иного быть и не может, то тем более в этом надо немедленно убедиться. Через некоторое время Родриго де Вилла Андрадо, сопровождаемый пажом, несшим шлем, вошел в большой зал, где Катрин ожидала его. В окружении Сары и брата Этьена она сидела в кресле с высокой спинкой, приподнятом на пьедестале. Сложив красивые руки на коленях, распрямив плечи, она смотрела на вошедшего гостя. Она выглядела так величественно, что при виде этой дамы, вернее, статуи в черном, испанец, застегнутый врасплох, остановился на пороге, а затем очень уверенно подошел. Улыбка победителя, с которой он появился в дверях, потухла, как гаснет свеча от порыва ветра. Бросив быстрый взгляд на Катрин, он согнулся почти до земли. «Мадам», — сказал он певучим голосом, — «соблаговолите принять благодарность за эти мгновения, которые вы милостиво дарите мне, но я хотел бы поговорить с вами один на один. Мессир, вы хорошо понимаете, что я не могу пожелать вам быть гостем, прежде чем не узнаю, что привело вас сюда. Более того, мне нечего скрывать от дамы Сары, воспитавшей меня, и брата Этьена Шарло, моего исповедника». Монах сдержал улыбку при этом явном обмане, но не стал мешать ей, видя, что испанец рассматривает его с подозрением. «Я знаю брата Этьена», — пробормотал Вилландрадо. «Мессир дала тримуй, дорого бы заплатил за его старую шкуру и седую голову». Катрин вскочила, словно ужаленная. Гнев заливал ее лицо, и она выпалила с возмущением. «Какая бы ни была причина вашего появления здесь, сеньор Виландрадо, знайте, что начинать визит с оскорблений тех, кого я глубоко уважаю и кто мне дорог, не сулит вам ничего хорошего. Поэтому будьте любезны, скажите нам прямо о цели вашего визита». Несмотря на то, что кресло Катрин было приподнято на высоту двух ступенек постамента, его лицо оказалось на уровне ее лица, и глаза, запылавшие бешеным огнем, готовы были испепелить ее черную вуаль. Но он принудил себя улыбнуться. Это, пожалуй, плохое начало, и я прошу извинения. Тем более, что я пришел с лучшими намерениями, и вы в этом убедитесь. Катрин медленно опустилась в кресло, но не предложила гостю сесть, потому что не знала, пришел он как друг или как враг. Он сказал о добрых намерениях, Возможно, это было правдой, если вспомнить корзину с продуктами в гроте, но дымящийся развалина Монсалви не располагали к доверию. Эта дерзкая улыбка очень напомнила волчий оскал. «Говорите», — сказала она, — «дорогая графиня», — начал он, преклонив колено, к постаменту, «слухи о вашем несчастье дошли до меня, и сердце мое опечалилось. Такая молодая, такая красивая и обремененная ребенком, вы не можете оставаться без покровителя». — Вам нужна рука, сердце. — В этом замке у меня достаточно рук и преданных сердец, — отрезала Катрин. — Я плохо вас понимаю, говорите яснее. Оливковое лицо Кастильянца порозовело. Он сжал губы, но еще раз обуздал свой гнев. — Хорошо, я буду говорить с вами прямо, как вы того желаете. — Дама Катрин, я прибыл сюда сказать вам следующее. Милостью короля Франции Карла, которому я преданно служу, — Хм, — кашлянул брат Этьен, — преданно служу, — громко говорил испанец. — Также милости моего сюзерена, короля Хуана II Кастильского, я, сеньор Тальмонский, граф де Рибальдо в Кастилии, — ба, — любезно прервал монах, — король Хуан II вернул вам то, что вам принадлежало. Ваш дедушка, женившийся на сестре Бега де Вилен, уже был графом де Рибальдо, как мне кажется». Что касается владения Тальмонтом, то примите мои поздравления. Главный камергер милостив к тем, кто ему прислуживает, особенно распоряжаясь чужим добром. С невероятным усилием Вилла проигнорировал это вторжение, но Катрин заметила, как надулись вены на его лбу и подумала, что он вот-вот взорвется. Но ничего не произошло. Кастельянец довольствовался двумя-тремя глубокими вздохами. «Как бы то ни было», — продолжал он сквозь зубы, — «я приехал сюда положить к вашим ногам мои титулы и имения, дама Катрин. Траурная вуаль не идет к такому красивому лицу. Вы вдова, я холостяк, богатый и могущественный, и я вас люблю. Соглашайтесь выйти за меня замуж». Готовая к любому сюрпризу, Катрин все же опешила от такой наглости. Ее взгляд стал тревожным, а руки сжались в нервном напряжении. «Вы меня прочите быть моей супругой. Во мне вы найдете мужа и покорного слугу, опору и защитника. У вашего сына будет отец». Упоминание о маленьком Мишеле вызвало у нее возмущение. Как этот человек осмелился рассчитывать на отцовское место Арно, тот, который... «Нет, этого нельзя было терпеть», Нарожат от возмущения, она резким движением отбросила вуаль, под которой ей стало душно, открыв взгляду Вила-Андрадо свое точеное бледное лицо, на котором большие фиалковые глаза блестели, как два метиста. Она покрепче сжала подлокотники кресла, инстинктивно ища опоры. «Мессир, вам доставляет удовольствие называть меня вдовой. Действительно, я ношу траур, но я никогда не считала себя вдовой». «Для меня мой любимый муж жив и будет жить до моего последнего вздоха. Но умри он, и вы были бы последним, да самым последним среди тех, кто мог бы быть моим мужем». «Скажите, пожалуйста, почему?» «С этим вопросом, месье, обратитесь к руинам Монсалви. Я же вам все сказала. Желаю всего доброго». Она поднялась, показывая тем самым, что аудиенция закончилась, но костельянец растянул свои розовые губы в двусмысленной улыбке. «Кажется, мадам, вы плохо меня поняли. Я просил вашей руки, желая быть учтивым. Но в самом деле вы должны выйти за меня замуж. Это приказ». «Приказ? Какое уместное слово? Чей приказ? Вы хотите знать, от кого он исходит? От короля Карла, мадам». «Его Величество сообщил через своего представителя Жоржа де ла Тремуэ, что хочет забыть ваше с мужем прегрешение перед короной при условии, что вы выйдете за меня и в будущем станете вести образ жизни, соответствующий положению супруги-вельможи». Лицо Катрин из «Бледного» превратилось в «Розовое», а затем в «Багровое» от приступа ярости. Испуганная Сара пыталась успокоить ее, положив руку на плечо, Но Катрин, обезумевшая от возмущения, не хотела никакого утешения. Неужели в «Великой книге судьбы» ей было предписано обязательно быть игрушкой в руках королевской семьи? То герцог Бургундии, то король Франции. сжав кулаки, борясь с собой, не допуская дрожи в голосе, она ответила. — Я редко видела таких наглых мерзавцев, как вы, мессир. Я вспоминала о корзине с провизией с чувством признательности, несмотря на ваше злодеяние. Но сегодня я горько раскаиваюсь в этом. Значит, не успокоившись на том, что довел до такого состояния моего мужа, Ла Тремуй намерен наложить лапу на меня. Хотелось бы знать, сеньор, как это вы предполагаете сделать? Ведь вы уже об этом подумали. Армия, которую я привел с собой, — ответил испанец с оскорбительной вежливостью, — может ясно показать, какое значение я придаю вашей персоне под карлатом стоит две тысячи человек, мадам, и если вы будете противиться, я устрою осаду вашей берлоги до тех пор пока вы не попросите о пощаде это будет длиться долго. я располагаю временем, не думаю что ваших запасов провизии хватит надолго. вы весьма скоро сдадитесь, мадам, чтобы не видеть вашего сына умирающим от голода катрин Едва сдержала вздох облегчения. Он не знал об отъезде Мишели, и чем дольше он не будет знать, тем лучше. Ей удалось скрыть свои чувства, пожать плеч. «Замок хорошо укреплен, а защитники у меня храбрые. Вы теряете время, мессир. А из-за вас глупо погибнут люди. Не лучше ли принять мое предложение?» «Подумайте, ради ваших глаз я уклонился от очень заманчивого предложения, от руки мадам Маргариты, дочери монсеньора герцога Бургундского». «Побочная дочь», — прошипел брат Этьен. «Кровь принца никуда не денешь, она остается. С другой стороны, ваш управитель шотландец, а шотландцы бедны, жадны и мелочны. Они больше всего любят деньги». «Ему не пришлось закончить». Занятые диспутом, они не заметили, как Кеннеди и Готье вошли в зал. Андрадо оборвал свою речь, увидев шотландца. Покрасневший Кеннеди схватил Андрадо за воротник и нижнюю часть доспехов, приподнял и потащил рычащего, изрыгающего ругательства испанца к двери. — А еще шотландцы любят больше, чем золото, господин Трус. — Свою честь. Иди, скажи об этом твоему хозяину, — пробасил он грозно. Готье, недовольный тем, что ему досталась мелкая дичь, схватил подмышки пожа и понес вслед за вспыльчивым шотландцем. Когда оба исчезли в дверях, брат Этьен повернулся к Катрин, трясущийся от смеха, и сказал «Вот, мадам, вас и лишили необходимости отвечать. Что скажете?» Она ничего не ответила и посмотрела на него, смущенный тем, что впервые за долгое время ей хотелось смеяться. Перед глазами по-прежнему стоял Вилла Андрада, дрыгающий ногами в руках Кеннеди, как красный длинноногый паук.